Даже огонь пробовали, поджигали то городьбу, то избу девичью, да только и огонь их не брал. По знахарям ведунам хаживали, и те ума не приложат, что с тремя сестрами сделать, да только много ли, мало ли воды утекло. А умерли сестры, как вместе жили, так вместе и умерли. Узнали об этом свахи бабы, пошли поглядеть на покойниц, подошли к избе,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 Да и после смерти худое житьё им досталось век гореть зорями. Вот и горят с тех пор вместе, и люди мудрые их так и называют — девичьими зорями. Анна выдержала паузу и продолжила. Именно в этой сказке о сестрах, проклятых на роду, и скрывался ключ к отгадке. Марчелла стоял молча. а Алыковы и Евдокия с Василисой недоуменно слушали, пытаясь понять, К чему боярыня вдруг эту сказку рассказывает? Анна неожиданно развернулась и посмотрела в глаза Марчелло. Тот только понимающе усмехнулся, но продолжал молчать. Сёстрами этими проклятыми были вы, Марчелло. В комнате воцарилась такая тишина, что было слышно, как шуршат в подклете мыши. "Вы", повторила Анна, "Марчелло, Луиза и Лоренцо Альбинони". — Я думаю, имен вы не меняли. Достаточно было поменять мужской род на женский. — Это что, бабы? — только выдохнул дворянин. Анна вместо ответа только кивнула головой. Все ее внимание было занято сидящей напротив женщиной. — Мне неведомо, как Варвара догадалась о вашем маскараде. Она была женщиной опытной и наблюдательной. Да потом, кому, как не слугам, известны все господские секреты. Тем более, что чужие секреты она любила. Так скажем, они были для нее источником постоянного дохода. Думаю, что Варвара давно хотела открыть свое дело. А тут еще и время стало поджимать. Ей срочно понадобились деньги, и не только для нее самой, но и для того, чтобы выручить сестренку из беды. А тут появились вы. Идеальная добыча, поэтому Варвара и была вне себя от радости. Не случайно в тот вечер все говорили, что она была возбуждена и спустилась к себе в каморку раньше обычного. Марчелла слушала Анну внимательно. Она смотрела спокойно и ничто не выдавало в ее лице волнения, которое сжигало изнутри. Потом вы, скорее всего, спустились вниз и принесли ей деньги от ваших господ-сестер. Все остальное в ваших умелых руках было делом простым — предложить выпить за заключение договора, настаивать на доверии и так далее. Варвара была рада и расслабилась. Она считала, что такие деньги для вас, богатых иностранцев, — сущая безделица. И э, на них она могла наконец осуществить собственную мечту, но она не учла одного страха. У вас был выбор. Начала была Анна, но Марчелла ее неожиданно прервала. Вы уверены, что у нас был выбор? Выбор всегда есть, твердо ответила Анна. Да, вы правы. Выбор всегда есть, и я выбрала жизнь моих сестер. Подняв сухие глаза. На боярыню ответила Марчелла. «Когда вы догадались, боярыня? В чем была моя ошибка?» «Ошибкой стал рассказ Варвары. Именно она после смерти выдала вас». «Мертвые не говорят», — возразила Марчелла. «Нет, они говорят, только надо уметь их слушать. Не знаю почему, но в моей голове бесконечно крутился рассказ Варвары о девичьих зорях. С определенного момента я поняла» что именно в этом рассказе ключ к ее смерти, ведь она рассказывала ее специально для вас, чтобы посильнее испугать. Анна остановилась. И своего Варвара добилась, только перестаралась. Вы решили, что она представляет для вас слишком серьезную угрозу, чтобы оставить ее в живых. Анна замолчала. В комнате было слышно только дыхание присутствующих и суету слуг во дворе. Жизнь за окном продолжалась, а внутри время словно остановилось. Верховная боярня продолжила свое повествование. Конечно, о братьях Альбиноне я задумывалась. Но не последнюю роль сыграло и то, что двое писарей, с которыми они водили дружбу в доме Беклемишевых, погибли странной смертью. Сначала я узнала о склонности братьев Альбиноне к мужеложеству. Но какая связь с убийствами? Поэтому я все больше и больше склонялась к идее, что убийца Мельников, он идеально подходил на эту роль. И, в принципе, я думаю, что в случае с Варварой его просто опередили. И неожиданно спросила Марчеллу. А подьячи Борис Холмогоров и Глеб Добровольский тоже пытали вас шантажировать? Нет, все было немного сложнее. Если Луиза всегда была холодна с мужчинами, А за нее я не опасался.